Глава 5. Причины и следствия низкого уровня сознания. Основной причиной низкого уровня сознания бесспорно является недостаточное развитие «я». Его развитию препятствует множество разнообразных факторов, которые мы рассмотрим далее. Вспомним, как мы определяли «я». «Я» — это совокупность всего, чему человек научился в результате сознательного глубокого размышления. «Я» человека — В отличие от «мы» — это все то, что принадлежит сущности человека. Назовем человека с развитым и зрелым «я» индивидом, а человека, имеющего только «мы» — антииндивидом. Проследим ряд соответствий. Сознательное глубокое обучение — «я» индивид — высокий уровень сознания. Неосознанное обучение — «мы» антииндивид — низкий уровень сознания. Антииндивид – это естественное следствие гипнотического подчинения человека моделям поведения группы. В результате гедонистического отношения к жизни человек избегает размышления о том, что выходит за рамки его привычных представлений. Гораздо легче подчиниться воле толпы и принять ее вкусы, привычки и обычаи, чем создать собственную систему ценностей. Антииндивид безропотно подчиняется диктату большинства и теряет психологическую автономию. Таким образом, он превращается в винтик гигантской машины. Антииндивид ленится думать, не любит глубоко размышлять или анализировать. Его мысли беспорядочны. Он не способен формировать собственные представления о жизни, о человеческих взаимоотношениях и о Боге. Он, не раздумывая, проглатывает догмы различных религий, философских учений или политических движений. Он слепо принимает то, что утверждает наука. Например, если наука считает телепатию обманом, он этому безоговорочно верит. Любой человек с университетским дипломом является для него бесспорным авторитетом. Он озабочен тем, что скажут люди, и в своем поведении ориентируется на мнение окружающих. Он не способен отличить интеллектуальные знания от веры. Он упрямо отстаивает свою точку зрения лишь потому, что уверен, что это так. Антииндивид является одновременно и причиной, и следствием низкого уровня сознания. Говоря о механизме сознания, трудно провести четкую грань между причиной и следствием, поскольку они влияют друг на друга. Например, следующие два утверждения одинаково верны. Антииндивид – результат низкого уровня сознания. Низкий уровень сознания – есть результат того, что человек является антииндивидом. Возникает вопрос, что первично? Является ли низкий уровень сознания результатом того, что человек антииндивид? Или же он становится антииндивидом вследствие низкого уровня сознания? В действительности первичным является низкий уровень сознания. Ранее мы говорили, что сознательное глубокое изучение создает зрелое «я». Однако как человек может сознательно и разумно приобретать знания, если у него отсутствует зрелое «я»? Определенные личные качества в детстве, в совокупности с позитивными обстоятельствами, способствуют пробуждению сознания и повышению его уровня. Однако данные факторы находятся вне общепринятых социальных и культурных норм. Например, замкнутый ребенок, который мало общается со своими сверстниками, склонен к большей наблюдательности и размышлению и может более глубоко рассуждать обо всем, что проникает в его сознание. Подобное интенсивное использование высших интеллектуальных способностей в раннем возрасте способствует формированию «я». Оно быстро развивается, если ребенок настойчиво продолжает анализировать окружающий мир. Самые важные элементы формирования высокого уровня сознания закладываются в детстве и юности, когда в жизни много перемен и впечатлений. При этом важно, чтобы у ребенка формировались определенные черты характера, и родители умели поощрять его инициативу и удовлетворять любознательность. Использование специальных методов при обучении детей в школах позволило бы научить их достигать высокого уровня сознания, но это означает, что руководители системы образования прежде всего сами должны понять, что такое бодрствование, и достичь этого состояния. Система образования устроена таким образом, чтобы дать детям знания, но она не учит понимать эти знания. Детей заставляют изучать сложные предметы, не научив сначала думать. Чтобы объяснить механизм приобретения знаний, уточним сначала некоторые понятия, значения которых слишком широко. Дадим более точное и полное объяснение некоторых слов и будем отличать их от общепринятых значений, с помощью которых невозможно описать высшие механизмы мышления. Знать и понимать — не одно и то же. Человек может знать, не понимая, но не может понимать, не зная. Понимание – это окончательный результат знания, позволяющий человеку прийти к твердым и глубоким выводам, становящимся неотъемлемой частью его разума. Понимание – совершенная форма знания. Знать означает иметь поверхностное представление о чем-то, хранить в памяти информацию. Человек, который знает, может оперировать только готовыми понятиями, а тот, кто понимает, может иметь свои собственные суждения знает, а индивид понимает. Известно, что любой процесс глубокого понимания позволяет усвоить определенные элементы познаваемого, которые никогда не забываются. Например, правильное понимание теории относительности формирует ясное представление в уме человека, которое навсегда останется в распоряжении его интеллекта. Знание ограничено, поскольку не дает представления о целом. Понимание позволяет сравнивать и связывать различные вещи, что помогает углублять, расширять и совершенствовать понятия. Думать и размышлять не одно и то же. Размышление — это процесс глубокого понимания, осуществляемого в состоянии высшей пробужденности. Все люди думают, но лишь немногие размышляют. Мышление обычных людей – это беспорядочная, неясная, непроизвольная ментальная деятельность, в процессе которой человек попадает под власть собственного воображения. Можно сказать, что он не думает, а вынужден думать. Им руководят предрассудки, предубеждения, эмоции, инстинкты и страсти. Размышление – это высший тип умственной деятельности, при которой человек намеренно и сознательно использует свои умственные способности. Ясность мышления, присущая очень немногим людям, является следствием размышления. Невозможно думать с ясностью. Мы знаем, что обычное ментальное состояние человека запутанно, неясно и туманно, даже тогда, когда он решает очень сложные задачи. Таким образом, понятию «думать» соответствует «знать». Понятию «размышлять» — «понимать». Логика – дает нам необходимые элементы для эффективного использования мышления. К сожалению, она не позволяет исправлять ошибки, вызванные неправильными идеями. Обычное мышление основано на неясных и ошибочных понятиях. В действительности мы ясно мыслим только в исключительных случаях. Неумение управлять интеллектуальными способностями — одна из основных причин низкого уровня сознания. Другая причина — явление отождествления. Отождествление это поглощение сознания человека какой-либо идеей, событием, внутренним состоянием, зрительным образом, звуком или выполнением определенных физических действий. Отождествление ведет непосредственно ко сну. Пробудиться означает суметь избавиться от отождествления с идеей, событием, внутренним состоянием, зрительным образом звуком или выполнением определенных физических движений. Представим сознание человека как некую силу, которую можно отделить от него. Ее можно символически изобразить в виде резинового шара, приклеенного к колбу. Если этот шар есть, то человек сознателен. Другими словами, уровень его сознания более или менее высокий. Например, человек спокойно сидит дома в кресле и ничем особенно не занят. Вдруг от удара камня разбивается окно. Резиновый шар сознание. Мгновенно отлетает к происходящему и возвращается с сенсорной информацией, которая не может быть правильно воспринята человеком, потому что он бессознателен. То есть его способность оценивать ситуацию временно отсутствует. Он сильно вздрагивает, потому что сознание не успело к нему вернуться до того, как он получил эту сенсорную информацию. Это типичный пример отождествления или проекции Я. Таким образом, этот человек объединился с внезапно разбившимся стеклом и стал частью происходящего, поэтому его чувства были особенно интенсивными. Отождествление превращает человека из зрителя в актера, из-за чего он легко теряет спокойствие. В повседневной жизни мы часто встречаемся с проблемами и событиями, которые не имеют к нам прямого отношения, но тем не менее оказывают на нас глубокое эмоциональное воздействие. Чем больше мы бываем отождествлены с какой-либо проблемой, тем больше мы оказываемся взволнованными. Приведем обычный пример. Мы видим на улице человека, упавшего без сознания. Это нас затрагивает, не более. Но если этот человек окажется нашим родственником, то мы, безусловно, очень расстроимся. Благодаря глубокой эмоциональной связи наше отождествление будет намного сильнее. Чем меньше мы отождествляем себя с какой-либо ситуацией, тем яснее мы рассуждаем. Например, легко советовать другому, как разрешить его проблему, в то время как сам он ее не может ясно видеть из-за своего отождествления с ней. Со стороны решение кажется очевидным. Но если бы это была наша проблема, возможно, мы не смогли бы найти правильного решения. Понимание отождествления является ключом к достижению состояния спокойствия. Далее мы рассмотрим некоторые методы, позволяющие это достичь. Порочный круг, образующий и поддерживающий низкий уровень сознания, состоит в том, что для этого уровня характерны определенные психические состояния, которые, в свою очередь, не дают человеку пробудиться. Внутренние конфликты не позволяют человеку видеть реальность, что удерживает его сознание на низком уровне. Комплексы, разочарования, подавление эмоций и неврозы – смертельные враги сознания. Привычки также являются серьезным препятствием для достижения высокого уровня пробужденности, поскольку они снижают осознанное внимание, которое должно быть присуще нашим действиям. В сущности, неспособность к пробуждению – представляет собой нарушение функций разума. Строго говоря, абсолютно нормальных людей не существует, поскольку все так или иначе подвержены влиянию бессознательных импульсов. Любое нервное расстройство является отклонением умственной функции, которая нарушает нормальную деятельность мозга. Человеку вполне достаточно его способности к рассуждению, чтобы контролировать свои отрицательные эмоции и состояние чрезмерного нервного напряжения. Тем не менее, в жизни мы видим, что очень умные люди обладают не большим самоконтролем, чем люди с низким уровнем интеллекта. Низкий уровень сознания, полусон, часто представляет собой продолжение той утробной стадии развития, когда плод спал, ему было удобно и безопасно. Травма рождения, связанная с резким отделением плода от матери, часто сохраняется и во взрослом состоянии. Это выражается в том, что большая часть личности задерживается на детском уровне. Такой человек никогда не взрослеет и постоянно ищет замену образа матери. Личности, простые, со скудным опытом, как правило, оказываются более уравновешенными и стабильными. Человек с низким уровнем сознания подвержен чрезмерному нервному напряжению, плохо контролирует себя, быстро устает. Ему бывает трудно сосредоточиться, у него низкая работоспособность. В следующей главе, посвященной сознанию и подсознанию, мы углубим и расширим некоторые понятия, которые еще полнее раскроют причины низкого уровня сознания.